Все, кот!» «А ты чего это? В спячку впадать не будешь?» Полюбопытствовал Варфоломей, развалившись пузом кверху на кухонном столе. Все, кот! Не до сна нынче! Смысл-то мне укладываться, ежели ты потом опять меня разбулгачишь!» Удивился Еремий. «Ой, прям уж я тебе сильно помешал!» Кот мазнул хвостом, смахивая хлебные крошки, оставшиеся с ужина. «Мог бы в прошлом году не просыпаться, я бы и сам управился». «Ну да, ну да», — закивал домовой. «А кто орал дурниной, что его страшный дед из камина в мешок сунет и живьем съест, а?» «Я, натура тонкая, склонен к преувеличению» признался мохнатый, переваливаясь на живот. «Никакой тонкости я в тебе не замечаю. Ты все добреешь на хозяйских харчах и скоро иначе, как кубарем, передвигаться не сможешь». Хмыкнул Еремей, поглядывая на пухлые кошачьи бока. «Я же просил на эту тему не шутить!» Кот недовольно распушил усы. «Просил или не просил?» «А я не помню. Древний я и забывчивый». Еремей хмыкнул в кулачок и перевел тему. «Скажи-ка мне, в этом году наши опять рядиться в нечисть станут?» «Не знаю». Кот явно дулся. «Может и нет. Вроде как собрались все семьей к маме Андрея поехать и там праздновать». «Вот уж не знал, что Алевтина Петровна поощряет столь дикие забавы!» — удивился домовой. «Может, и не поощряет. Да только к нам она ехать и снюто сидеть. Отказалась на отрез. Все припоминает твои выходки и твердит, что в доме нечисто. Будет ту чисто, ежели твои лохмы опять по всем углам клубятся!» Еремей поморщился. «Надо б на звать, чтоб обкарнала тебя волосатого. Себе бороденку сбрей, а мою шурску не тронь!» Откликнулся кот и сладко зевнул. «Однако, чем же нам заняться, пока хозяев не будет?» «Вести мы чем!» Отозвался домовой и принялся загибать пальцы. «Вентиля подтянуть, чтоб не капало!» А концы на чердаке поправить. Дует оттуда. Трубу бы каминную прочистить. А то вся копоть упоросла. Сор мелкий прибрать. Ой, прекрати!» Кот аж зажмурился. «Тебя послушать, так ты не домовой, а домработница. Оставь ты свои замашки для людей и давай пошалим, что ли?» Я видал в гараже банки разные, и кисти, и доски какие-то, и еще несколько рулонов бумаги. Уж не знаю, зачем их Андрей притащил. Но только представь, если это все размотать, а после опрокинуть краску, да по ней пробежаться, авангард будет! «Люлей тебе будет целое ведро!» Тут же пообещал Еремей. «Ладно, давай-ка спать. Утром разберемся, чего там на праздник намечается». «Маша, давай тащи это сюда!» Прокатился по дому зычный женский голос. «Да давай пошустрее, тут делов не початый края а времени кот наплакал!» «Да тащу я!» — огрызнулась другая тетка. А ты могла бы и помочь. А Васька, Васька где? Я думала, он подмогнет. Не сдавалась первая. Не пришел еще твой Васька, запил поди. Ах ты жирот! Еремей выкатился из часов, испуганно вертя головой и тараща глаза. Он искренне не понимал, кто эти люди и что происходит. Машк, глянь, какой котяра! «Вот жертвец, прям как ты!» Гоготнула незнакомка, пытаясь ухватить перепуганного Варфоломея за шкирку. «На себя глянь!» Возмутилась Машка, гремя ведром с кистями и мастерками. Вафля, несмотря на приличный объем, вихрем влетел на кухню и, забившись в угол, раздулся до размеров шара. «Чего-то, а? Чего-то!» Охол Еремей не в силах сообразить, кто эти люди. «Беда пришла в наш дом, Еремеюшка!» Прошипел кот с зубы. «Страшная беда! И имя ей — ремонт!» «Как это ремонт? Зачем ремонт?» Еремей захлопал ладошками по бокам. «На что нам нужен, нас? «Нам-то не нужен, а вот Тане с Андреем понадобился!» «То-то, я гляжу, они дом не украшают, тыкву не режут, они вот чего удумали!» «Погоди, вафля!» Еремей шумно засопел, прислушиваясь к переговорам чужаков. «Ты вот мне чего скажи? Эти люди тут зачем?» «Ох, и темнота ты все-таки!» Кот слегка обмяк, но расслабляться не спешил. «Это рабочие, которые станут тут все менять. Помнишь, я вчера говорил, что Андрей в гараж привез всякого? Так вот это для ремонта было, а я не понял». Еремей хотел еще уточнить, но тут на кухню зашла Таня. Оглядевшись по сторонам, Она, наконец, увидела кота и ловко подхватила его на руки. «А я-то тебя ищу повсюду. Слушай меня, дружок. Мама Алифтина завела пса, и потому мы тебя с собой не возьмем. Но не бойся. Андрей завтра приедет посмотреть, как идет ремонт, и покормит тебя. А я скажу Марии, чтобы мы его мохнатенького не обижали». Хозяйка чмокнула вафлю в лоб, и кот, обмякнув, заурчал громко и утробно. По такому поводу котику отсыпали двойную порцию корма и налили полную миску молока. «Вы уж приглядите тут за котом», — говорила Таня малярам. «Он добрый и ласковый, на улицу не пускайте только, а муж завтра приедет и покормит его». «Да все сделаем, хозяйка, не переживай», — обещала Маша, сияя, как медный пятак. «Езжайте к своей маме, отдыхайте там, а мы сделаем, как договаривались, по плану. Гостиную подновим и комнатку на втором этаже переделаем». И уже обращаясь к Варфоломею, «Все, кот, считай, бригаду приняли тебя». Коты домовой глядели друг на друга пристально и скорбно, чуя, что их бросили вместе с чужаками». Первым не издюжил усатый. «На кого же они нас покинули? Да на кого оставили? Да меня в прошлый раз едва не съели, а в этот раз точно конец мой пришел!» Завыл Варфоломей, переходя с низких нот на высокие и надрывные, бьющие по ушам и нервам. Еремей поморщился, Затем подошел к коту и крепко прижал к себе друга. «Все, кот, не страдай, прорвемся, где наша не пропадала!» Андрей приехал по звонку, когда уже стемнело. Открыв дверь, он с удивлением увидел всю бригаду, жмущуюся к самому порогу. Едва он вошел в дом, как маляры выскочили вон, едва не сметя его с пути. «Уже все?» — удивился он, обводя взглядом посвежевшую комнату. «Да чего там? Раз-два и готово!» — нервно хихикнула бригадир. Ну, вы говорили несколько дней», — начал было Андрей. «А вышло быстрее», — встрял в разговор тощий мужичонка. «Так что вот принимайте и адью». Андрею оставалось лишь кивнуть. «Да уж, Еремеюшка!» – рассуждал кот, сидя на подоконнике. «Такого страшного Хэллоуина у меня, пожалуй, еще и не было». «Да что там у тебя?» – хмыкнул домовой. «Вот работники эти впрямь день страха отметили. Я даже подивился, что они работу закончили, а не сбежали, стекла разбившие. Все же есть женщины в русских селениях? Это точно, — согласился кот. Есть. Я вот только одного не пойму. Для чего это они в маленькой комнате наверху обои поклеили, розовые, со зверушками? Нюточка-то уже большая для таких, да и спаленка у нее своя, а тут... Еремей, подергав себя за бороду, вдруг расплылся в широкой улыбке и, хитро глянув на кота, молвил. — Все, кот, кончились твои беззаботные деньки. — А? — не понял усатый. Но Еремей не спешил объяснять. Будет еще время, сам разумеет.